Глава 60. Клэр жила в монастыре? Спрашиваю я удивленно. Помнилось, что ее просто выслали в деревню. Эдриан морщится, вспомнив любовницу. Думаю, это больно осознавать, что твоя любовь оказалась фальшью и полным обманом. Смотрю мужу в глаза и действительно улавливаю Флер его эмоций. Горечь, брезгливость, гнев. У нее какие-то проблемы с головой, взмахивает он рукой. Разговор ему определенно неприятен. Я же сразу сосредотачиваюсь на аресте Руша. Эдриан, я хочу сделать репортаж о задержании генерала. Отхожу к дивану и поправляю чулки. Подвязки съехали вниз и вообще все пошло не по плану. Поднимаю глаза и ловлю голодный взгляд мужа. «Мне важно осветить его арест». Он в ответ задирает голову к потолку и издает громкий полувздох-полустон. «Марии, ты не устаешь удивлять меня. Брось игры в Персивале. Это опасно». «Это моя жизнь», — отвечаю я негромко. «Я слишком много работала, чтобы сделать себе имя. А сколько еще впереди?» «Ладно». Он не понимает меня, он удивлен, но решает не спорить. Деймон подвезет тебя к дому Руша. Слова мужа откликаются во мне настоящим ликованием, и я в порыве щенячьего восторга обнимаю его. Обхватываю за шею и запечатлевая на мужских губах крепкий поцелуй. Муж тут же прижимает меня к себе, но я вырываюсь. Нужно торопиться. А то эта крыса удерёт. Адреналин бушует в крови. Неужели очередной враг Мари получит по заслугам? В дороге Эдриан рассказывает мне, что лорд Турбиш собрал неплохое досье на мерзавца Руша. Известно все о его поездках с прошлым императором. Раскрытые интересы, любовницы, фонды, которые он финансировал. Все складывалось не в пользу Руша, и оставалось лишь капли, чтобы доточить этот камень. Приходится заехать в особняк Саншей, ведь нужно захватить фетровую шляпу и плащ Персиваля, а также кремы для иллюзии. Эдриан, вопреки этикету, остается внизу. Санши в панике, что император так запросто остановил кортеж возле их ворот. И я поспешно объясняю, что владыка приехал за мной. Мол, завтра переезжаю. Пока бегу по парку, быстро накидываю плащ и надеваю шляпу, а лицо под воздействием чар принимает резкие мужские черты. Я так погружена в планирование будущей статьи, что даже не задумываюсь о том, как воспримет муж мой необычный вид, а он воспринимает его весьма нервно. Завидев меня, столбенеет, а затем сводит на переносицы темные брови. Машинально... Распахивает передо мной дверцу авто, но потом вдруг захлопывает. «Садись к Деймону, роняет хмуро. «Я бы предпочел, чтобы ты писала статьи под своим именем». «Под своим именем?» Распахиваю глаза, но муж реально сердится. «Он не шутит?» «Женщин берут, только на должности секретарей». Я развожу руками, стараясь подавить улыбку. «Значит, отныне женщин начнут брать в качестве репортеров», — отрезает Эдриан. «Появившийся из второго авто Деймон смотрит на меня и тоже давит смех. Под повелительным взглядом владыки он открывает мне дверцу, и только забравшись в салон, я позволяю себе тихонько рассмеяться». «Ох, вид жены настолько шокировал императора, что он собрался издавать исторический указ» следующий час стал часом моего триумфа я прокручивала в голове послание матери мари раз за разом вспоминая все то зло что генерал причинил нам с этой несчастной девушкой он принес пророчество крейси зная что те захотят избавиться от маленькой истины императора болезни лишь предлог настоящая причина неудобная истинность кто знает что еще замыслил руж против меня Пакости на отборе теперь кажутся незначительными по сравнению с новыми ставками в игре драконов и богов. Старый стервятник, конечно же, почуял опасность, и ловить его пришлось на выходе из города. Благо Турбиш заранее устроил засаду и просто гнал генерала как дикого зверя. Убегаешь — значит, виноват. Мы с Деймоном следовали в конце кортежа, И должна признаться, что я очень давно не ощущала себя настолько живой. Даже в реальной жизни у меня не было подобных дел. Острых, опасных и до такой степени эксклюзивных. Несколько пуль пролетают мимо. Одна ударяется в стекло, но оно пуленепробиваемое. Обождем, пока турбиш закончит. Темные глаза демона блестят, и он подмигивает мне. Руши ведут, грубо схватив под руки. Несколько головорезов пытаются устроить новую перестрелку. Но похожие на тени драконы из команды Турбиша быстро их обезвреживают. Я же снимаю, как заведенное, Снимок за снимком, снимок за снимком. Охрана Эдриана прикрывает меня. Да и он сам не остаётся в авто. Кружит, как ястреб над истиной щеголяющей фетровой шляпе. Как только руши засовывают в черную закрытую машину, муж хватает меня под руку и тащит прочь. «Сними проклятую иллюзию!» Жарко шепчет мне на ухо. «Да ради бога!» Секунда. И перед ним снова румяная и радостная Вера Мари. В салон меня запихивают нежно и одновременно бесцеремонно. Легкие наполняются запахом мужа, ароматом парфюма, кожи, «Древесины. Мари. Наклоняется ко мне Эдриан, а я провожу ладонью по лицу. Устала. Мне очень важно, чтобы за арестом не последовало бунта среди его солдат. Люди гордились Рушем. Он достиг карьерных высот и вошел в число императорских генералов. Ты должна написать статью так, чтобы не осталось сомнений в его измене». И с этими словами владыка срывает с моей головы шляпу. В следующий же момент опускается стекло, и шляпа летит на улицу, а муж прижимается к моим губам, целует терпко, жестко, словно клеймо ставит. Приказ Эдриана сидеть дома и не высовываться звучит разумно, но расходится с моей реальностью. Я почти уверена, что все не так просто — И божок всех миров затеял подлянку. «Рейси, сдается, мне слили генерала. Даже если почуяли, что я явилась к ним с артефактами, не стали разоблачать. Не знали они разве что о Даре, доставшемся мне от Мари. Я увидела их магические потоки и сделала выводы. На что надеется отец? Как намерен заставить меня совершить преступление? Нет». Рейси не стоит выпускать из виду. Раз я внедрилась в семью, пусть думают, что вернувшаяся дочь запугана и на все согласна. Редакция, в которой я работаю по рекомендации господина Гутьера, находится в центре города. Место солидное и престижное. Но вот про сотрудников ничего хорошего, увы, не скажешь. Все сплошь снобы и надменные жены-ненавистники. Эдриан не оставил мне выхода и еду на работу я с его водителем. Шляпа на мне запасная и не такая неприметная, скорее щегольская. Тру глаза, потому что не спала всю ночь. Муж доверил мне толстую папку с делом Руша, и я написала статью. Секретарь провожает меня недовольным взглядом. Я же сразу иду к стеклянной двери кабинета главного редактора. На табличке красуется золотая надпись с его именем, но я фокусируюсь на тенях, скользящих за матовым стеклом. Толкаю дверь и обнаруживаю, что господина редактора посетила звезда нашего издания, некий Рильш, скользкий тип с тонкими усиками, которому я не даю покоя. Лысеющий редактор, расположившийся среди хаоса из бумаг, утирает лоб, так как в помещении натоплено и цепка смотрит на меня. «Господин Персиваль, что привело вас так рано?» Рилш гаденько усмехается. «Весь Торн гудит, сплетничает об истине императора. Никто не понял, что произошло на отборе, а владыка следит за домом, в котором беглянка укрылась». «И что с того?» — спрашиваю я. «Но вы, Персиваль...» Освещаете никому неинтересные проблемы больниц для бедных!» Журналист закидывает ногу на ногу. «Хлыщ!» «Рилш!» — обрывает его редактор. «Статьи о больницах повысили наш престиж. Но ты ведь пришел не за этим?» «Ох, простите, вы правы. Я пришел, чтобы сообщить, что господин Персиваль Ланселот — женщина!» Главред поворачивает ко мне голову. «Бедняга, да чего же он расстроен, что теряет ценного сотрудника?» «Но я молча достаю из портфеля статью со снимками и кидаю все это на заваленный бумагами стол. Да, я женщина, господа. А вы, конечно же, можете отказаться от скандального эксклюзива и выгнать меня. А можете просто закрыть глаза на досадные нюансы». Посмотрев материалы, редактор задумывается но я замечаю жадный блеск в его глазах. — Рилш, хватит клеветать, вы уволены! — кидает он, загребая статью.